«Чего ты ждешь от меня, Даймон?» — тихо спросил я. «Я скромный бес». «Нет», — ответил он. «Ты пустотник». Я прислушался к себе. «Во мне есть многое», — покачал я головой. «Но зверя во мне нет». «Это я, зверь», — сказал Даймон. «А ты — отшельник». Клановая линия Аи Мурановская, Кали Синг, Эдвард Толди Гохен Мияги, Саймон Трейдс, Йон Ли, Анджей Вольски. Анджей Вольски — это ты, Марцел. Может быть, ты — последний отшельник. Никто другой не справился бы со зверем. Никто другой не выдержал бы зова зала ржавой подписи но в то же время ты бес ты хочешь умереть это наш единственный шанс второе цель вечное движение миров вселенной мы В глазу рассудка ясном, зрачок мгновенный, мы. Похож на яркий перстень, летящий круг миров. На перстне этом быстром узор нетленный, мы. Гиасаддин Абулфат Анни Шапури Третье. С каждым разом я уходил все глубже и дальше. Те, которые я, Даймон называл их перерождениями, они ссорились, толкались, менялись местами, путая и себя, и меня. Я рождался, болел, дрался, жил, умирал. Да, я умирал. Вместо одной последней личности, отданной за бессмертие, во мне оживали многие, разные мои. И, кружась в их водовороте, я хватался за призывный спасительный шелест зала ржавой подписи, выныривал, набирал свежего воздуха и снова уходил в поиск. Все глубже и дальше. Когда, наконец, я прорвался, то не сразу понял это. Железная коробка подскочила на ухабе, Я сразу вспомнил, что коробку зовут «Машина». Руль ударил меня в грудь, ломая ребра. Впереди за стеклом мелькнул красный заборчик с изображением землекопа. Закричал сидящий рядом мальчишка, и наступила темнота. Так повторялось много раз. И чувствовал, что где-то здесь, совсем-совсем рядом есть... Другой вариант, где руль не крошит кости, где не кричит женщина на заднем сиденье, где я успею войти в водителя, успею сказать, помочь. Но машина подпрыгивала на ухабе, и все, все повторялось снова. — У тебя комплекс, — сказал однажды Даймон. — Ты слишком хочешь умереть. Собственно, это и делает тебя опасным для некросферы, но подсознательно ты выбираешь только те варианты реальности своих перерождений, которые заканчиваются гибелью. Когда мы подобрали тебя на плоскогорье Ван Тхонг... И он замолчал. «Знаю», — сказал я, и он вздрогнул. «Я был грязен, безумен, небрит». И в руке у меня была сабля. Я уже вспомнил, Даймон. А вы потом обнаружили тело учителя Ли с отрубленной головой и решили, что его убил я. Кстати, совершенно правильно решили. Я не хотел тебе этого говорить, хрипло сказал Даймон. Но раз ты сам... Я сам. Только отшельники знают, что когда учитель решает уйти из жизни, то лучший друг или ученик помогает ему. Учитель Ли сделал себе харакири, а я помог ему уйти без мучений. Может быть, я и не был лучшим учеником, но уж во всяком случае единственным. А теперь давай попробуем еще раз. И мы попробовали... Прискакал гонец, привез известие от кастера об успешных переговорах с порчинами и о переменах в городе. Потом, сказал я. Сообщили о прибытии в Мелх, освобожденной Ларледы, в сопровождении настороженной Зуакилы и невесть откуда взявшегося Эльзеби, сияющего и довольного. Потом, сказал я, передали записку от Фросимеда. Нет, завтра и вчера. Есть сегодня и сейчас. — Здравствуй, Фросемет, — сказал я. Но потом. Мы рвались в отросток. Впервые я понял, что означают жизни отшельника. Ты да нет, не жизни. Жизнь. И железная коробка в седой глуши времен и миров наконец перестала подпрыгивать на ухабе. И мальчишка на сиденье рядом с водителем болтал без умолку, и женщина сзади листала яркие блестящие страницы и спал рядом с нею смуглый, горбоносый мужчина, похожий на кастера. И, наконец, настал день, когда машина остановилась у красного заборчика с надписью «Объезд», Помедлила и стала сворачивать на боковую дорогу. Зал ржавой подписи возбужденно у меня в мозгу, и я понял, почувствовал вот оно. Мы вошли в отросток.